Глава 16 Кузя залез в один из больших металлических ящиков с рыбой и жадно поглощал остатки. Скорость его была феноменальной, он орудовал челюстями похлеще окулыча. Через полминуты, когда в ящике не осталось ни одной рыбины, Звуколов успокоился, разлегся на спине, блаженно прикрыв глаза и демонстрируя раздутый живот. «Я уже в этот момент заходил на кухню». «Он там!» – ворвался сюда. «А зубищи какие!» – испуганно выкрикнула массивная женщина в возрасте. «Такая и сама съест целый ящик продуктов, глазами моргнет». «А вы, собственно, кто?» – спросил я. «Как кто, мальчик?» «Заведующая припасами!» – ответила женщина. «Твой питомец со... сожрал все?» «Не все, а только рыбу», — уточнил я, зайдя в помещение сварочными панелями, кипящими кастрюлями, в которых готовились первые блюда, и металлическими ящиками, расположенными в конце помещения. Еще несколько девушек замерли, провожая меня тревожным взглядом. Думают, что Кузя мне может навредить. Ха, смешно. Я наблюдал за состоянием Кузьмы через связующую нить. Та уже не пылала, лишь пульсировала мерным зеленым светом. «Ну что, дармоед, полегчало?» Заглянул я в тот самый ящик, и Кузя медленно повернулся ко мне. «Я тебя письма не получаю», — пробормотал Звуколов и улыбнулся. Затем кое-как он выбрался из емкости. «Веди себя культурно, пожалуйста», — попросил я. «И хватит напевать эти дурацкие песенки». Он нас не подпускал, щелкал челюстями. Услышал я большую тетку. Она стояла в сторонке, боязливо косясь на звуколова. И это был весь запас рыбы. Что будем делать? Да это разве проблема? Взглянул я на возмущенное, оплывшее жирком лицо заведующей. Сейчас мы вам наловим. А что? Кстати, это идея для рыбалки. Надо подать идею Коле, пока мы не отправились в сторону Геленджика. «И как вы успеете? Через час нам уже нужно готовить!» Поставила руки в боки заведующая. «Все будет», — ответил я. «Дайте список того, что съел мой питомец». Тетка написала, что сожрал Кузьма. Оказывается, что этот прожора побывал не в одном ящике. До этого подъел свежие рыбные припасы еще в двух емкостях. Выходя с Кузи из кухни, я сразу же созвонился с Колей, который с радостью откликнулся на мое предложение рыбалки. Родителей я встретил по пути в каюту. Они думали, куда идти, и спорили, откуда доносились женские крики. «Все уже уладили», — быстро ответил я. «В общем, мы собираемся на рыбалку с Колей Акулычем». «Сережа, что случилось?» — тревожно посмотрела на меня маман. «Кого-то убили?» «Все живы и здоровы», — засмеялся я. «Расскажу по пути». «Так и мы тоже хотим на рыбалку», — радостно отозвался батя. «Отлично, проведем время, так ведь, Наташ?» «Рыбалка?» Ну, давайте, скривилась мама Наташа, это для нее не лучшее время Так, что с Кузи произошло? По пути в каюту я рассказал родителям о том, как Звуколов оперативно уничтожил рыбные припасы Линкора. В этот момент нас заметили старички, которые тоже слышали крики. Они стояли в коридоре, и в руке у Евграфия Романовича я заметил какое-то новое оружие. Вроде автомата, но ствол больше, и пули в полупрозрачном магазине мерцали магией. Иннокентий Палыч сжимал в руке вилку. Видно, схватил то, что под руку попалось. «И что там было? На нас напали?» Дребезжащим голоском спросил артефактор. «Уже все уладили», — ухмыльнулся батя. «Вы на рыбалку собираетесь?» А то, воскликнул умник, лучше, чем торчать на палубе. Согласен, кивнул артефактор. Неплохой способ размять старые косточки. Мы вышли на палубу, где нас ждал Николай. Он переговаривался с кем-то по рации. Все, пойдемте на платформу, предложил он, направляясь к лифтовой зоне. Так спустимся. А то энерготоннель пока на этих обслуживании. Главное, чтобы удочек хватило, резонно подметила Накинти Палыч. «Всем хватит, не переживайте», — оглянулся Коля и первым шагнул на поднявшуюся лифтовую площадку, а мы последовали за ним. Чуть позже мы уже перешли на небольшой военный катер, а затем отплыли от линкора, цепляя на крючки заготовленную наживку в виде мелкой рыбешки и закидывая удочки в море. Со мной мои питомцы, а которого уже язык не поворачивается называть «монстром» или «питомцем», покосился в сторону наших удочек. «И что это за хрень?» — ухмыльнулся он. «Вы так будете неделю ловить? Я вам за пять секунд все поймаю, что надо». «Эх, молодежь!» — расплылся в добродушной улыбке на Кенти Палыч. «Ничего они не понимают. Тут важен сам процесс». «Та же охота, но только на рыб», — объяснил я Акулоиду. «Я прикинул. Да, Акулыч в какой-то степени прав. За час мы точно не управимся, так что мы не будем спешить. А вот Акулыч, раз назвался груздем, пусть полезает в кузовок. «Значит, тебе есть задание», — подошел я к Акулычу. «В общем, поймай одного тунца. Есть еще пять форелей. А нет, это речная рыба, забудь. И еще надо с десяток сельди. А мы порыбачим, подождем тебя». «Да без проблем», — хмыкнул Акулыч и прыгнул за борт, превращаясь в акулу. «Ох, я это увидела», — воскликнула Маман. «Зачем я туда смотрела?» «Он же монстр, Наташ», — тихо ответил батя. «Пожалей свои нервы. Ты уже вроде свыклась, и вот опять начинается». «Да, все!» – всхлипнула мама Наташи, затем взглянула в сторону своей удочки. «Не пойму все равно эту рыбалку. Стоишь, смотришь, как истукан на эту удочку, которая дергается». «Так у тебя клюет!» – воскликнул батя. «Тащи, блин! Куда?» – запаниковала маман. «На себя!» – закричал я, засмеявшись. Батя ей помог, иначе мама Наташи бы не удержала. Вытащили рыбину почти метр длиной. «Ого! Большая кефаль!» – закричал радостно Коля. «Ну что, а теперь что думаете, рыбалки?» — крикнул маме Наташе, радующийся ее улову Кенти Палыч. «А мне нравится!» — хихикнула маман. Затем начало клевать у всех. Градус радости и азарт у каждого, кто рыбачил, сейчас на крейсере подскочил до небес. Ну да, еще бы не клевало. Моя аура привлекает каждую рыбу, которая проплывает ближе десяти метров. И это меня радует даже очень. С ростом силы растут и мои навыки. Серега. «Это твоих рук дело?» – прошептал мне на ухо батя. «Угу», – так же тихо ответил я. «Маме не говорим. Вон как, глаза карет. Хохотнул папа Ваня, посматривая в сторону маман. Она пищала от восторга, вытаскивая еще одну рыбу. «С тобой очень выгодно ходить на рыбалку», – подмигнул мне батя. А затем все услышали всплеск воды с забортом. На поверхности показалась голова акулыча, которая быстро превратилась в человеческую. Все собрал! крикнул он, и для него спустили платформу. Он закинул на нее сеть, которая была набита рыбой, а следом пузатого полутораметрового тунца. Я еще раз вгляделся в список, что мне накалякало кривым почерком заведующая. И Форель? удивился я. И ее тоже, довольно выдохнул Акулыч. В море ее не нашел, пришлось в Днепре искать, а тунец в Черном море не нашел, в Средиземном только. Не понял, я немного даже растерялся. Но. Потом все стало на свои места. Послышался скрип Регины. Это она так хочет. Ну, теперь все с вами понятно. Пока я разматывал удочку, эта мелкая подпитала чем маной Да так, что он превратился в подводную ракету. Все с вами ясно, заговорщики, Ухмыльнулся я. А затем решил, что и у меня должно клюнуть. Конечно, Акулыч свою добычу отволок на кухню линкора, причем успел даже раньше, и часа не прошло с момента злостного пожирания припасов трансформирующегося Кузьмы, а мы вернулись лишь спустя 4 часа. Кстати, насчет трансформации я понял лишь чуть позже, как звуколов изменился. Его же змейка не могла обнаружить, вот получается развитие навыков. В камуфляже его никто не мог заметить. В этом состоянии он был просто недосягаем. Даже астральная питомица тут была бессильна. И это меня просто шокировало, в приятном смысле, конечно. Просто охренительная способность. Москва. Старый Арбат. В это же время. Альфред шел по улице и ненавязчиво посматривал на вывески заведений. Информатор ждал его в одном из кафе «Мангуст». Спецагент увидел нужное название и заскочил внутрь заведения. За столиком в дальнем темном углу сидел мужчина с большой лысиной, которая блестела в свете местной иллюминации, словно маяк. Несколько волосин, пытающиеся закрыть плешь, выглядели очень уж комично. Хотя комплекция информатора была достаточно спортивной, чтобы не смеяться над его внешностью. Они уже несколько раз общались по секретному каналу. Теперь настала пора встретиться и обсудить это в довольно неприметной обстановке. Альфред посмотрел на информатора, и он оставился в ответ, делая пару глотков кофе. Так прошло около минуты, и агент 009 не выдержал. «Ну и что? Долго мы так будем пялиться друг на друга?» — хрипло спросил он. «По телефону ты был общительней, Алексей». «Давай сразу к делу», — ответил информатор. «Объект скоро будут перевозить в Подмосковье, в секретную лабораторию». Объектом было принято называть Уильяма, которого нужно убрать, до того, как из него выбьют секретные сведения. В каждого секретного агента внедрено блокирующее заклинание, которое в обычных условиях невозможно рассеять. Но в лаборатории там, возможно, и получится у русских это сделать». И тогда поток информации хлынет из Уильяма, словно неагарский водопад. Сильный ментал за секунду получит все, что ему нужно. А этого допустить нельзя. «Можешь указать маршрут?» — спросил Альфред. И тут к ним подошел официант. «Что будете заказывать?» — спросил он. Чашечку кофе моему приятелю. Тут же ответил Алексей. Парень кивнул и удалился к стойке. «Здесь готовят очень неплохой кофе». Натянуто улыбнулся информатор. Когда официант принес ароматный напиток, добавил. «Оставить вам меню. У нас появились новые блюда», – начал парень. «Пока не нужно. Если что, позовем», – произнес Алексей, улыбнувшись. «Спасибо». Официант ушел, и Алексей дождался, когда Альфред сделает глоток кофе. «Я же говорил». «Да», – ухмыльнулся информатор. «В Лондоне лучше варят». Кисло улыбнулся агент 009. «Так что насчет маршрута?» «Везут из точки А изолятор в бутырке», — тихо ответил Алексей, замолчав, когда мимо прошли новые посетители, выбирая столик. «Ну и...» «Точка Б. Этот тип Альфреда уже начинал раздражать». «Я отметил на карте, и маршрут может меняться», — добавил Алексей. «Единственная точка — это мост, где точно проедут. «Этого достаточно», — поднялся из-за стола Альфред. «На связи. И еще. Жду адрес нашего человека, который торгует фейерверками». «Скинул на телефон. Здесь недалеко есть тот, кто тебе нужен», — кивнул Алексей. «Всего доброго». Чуть позже Альфред уже заходил в неприметную лавку, и его встретил седой мужик в полосатом костюме. «Мы закрываемся на перерыв», — ответил он. «Говорят, будет ливень», — обратился к нему агент 009. «Какая разница, если под рукой всегда и зонд? нацепил улыбку седой мужик. Это был пароль и ответ на него. Хозяин магазинчика закрыл дверь и повернул табличку в сторону улицы на закрытое. «Что вам нужно?» — вернулся он к прилавку. Альфред осмотрелся. «Здесь ничего нет, а под стеклом лишь несколько мелких кристаллов, пара браслетов, еще несколько дешевых сувениров. Ну и все, пожалуй». «Мне нужно все, чтобы собрать мощную бомбу», — произнес Альфред. «Насколько мощную?» — прищурился седой продавец. «Достаточную для броневика, усиленного магической защитой», ответил агент 009. «Подождите секунду». Продавец исчез, а агент 009 принялся осматривать стенд с украшениями. Сувениры, статуэтки, какие-то дешевые украшения и шкатулки. В общем, сплошной хлам. Вот, здесь все, что нужно. Хозяин магазинчика передал пакет, в котором сверху лежали несколько сувениров для того, чтобы не привлекать внимания. Чуть позже Альфред вернулся в поместье графа, который приютил его, точнее в гостевой дом в стороне от фамильного. Тем лучше, чем меньше свидетелей, чем он занимается, тем лучше. Кристаллы, провода и еще несколько приспособлений он вытащил из сумки, разложив их на столе, а затем принялся собирать бомбу. Нужно подложить ее под транспорт, в котором будут перевозить Уильяма, именно там, на мосту, который отметил Алексей. А затем, когда они отъедут немного, Будет большой бум. Только после этого Альфред сможет выдохнуть. А сейчас надо собраться. Впереди тяжелая, кропотливая работа. Черноморское побережье. Центральный городской пляж Геленджика. Пять дней спустя. Вот, наконец-то, мы добрались до пункта назначения. Я успел уведомить императора о связи разломов с магической бурей. Какое-то время во дворце обсуждали момент закрытия, учитывая и мою информацию, что ждать можно каких угодно неожиданностей. В итоге в эвакуированную зону были согнаны военные маги с ближайшей части, и несколько тяжелых манопушек, установленных на массивных грузовиках, уже смотрели стволами в сторону прибрежной зоны. Также было выставлено оцепление из мощных магических щитов а главное, ни одного постороннего, и оставили сотни метров от кромки воды свободной зоны, что меня очень радовало». «Хорошо подготовились», — ответил Коля, когда мы осматривали прибрежную зону, высадившись у небольшого причала. «Но техники все равно мало». «А больше и не нужно», — ответил я, когда сошел на берег. Наконец-то я почувствовал под собой землю. «Хоть ей маг воды, но она мне порядком надоела». В прошлой жизни у меня был непростой период, связанный с этой стихией. После того, как Дритий, морское чудовище с восемью клешнями и очень скверным характером, после битвы под водой все-таки проглотило меня, уплывая на дно, я год не мог на воду смотреть. Через несколько секунд мои питомцы пришли на помощь, накинулись на гиганта, распотрошив этого наглого ублюдка и спасли меня. Но осадочек все-таки остался. Я отдал уже команду стрелять при крайней необходимости. Донесся до меня голос капитана Ленкора. Спасибо, Николай, поблагодарил я, улыбнувшись. Я думаю, что не придется портить пляж. После крупного калибра адских пушек непобедимого здесь столько будет воронок, что магом земли на месяц работы за глаза. Но вот почему мы не можем отдохнуть? вздохнул маман. Я бы позагорала сейчас с удовольствием. «Ну да, а тебя так по плечку постучит огромный паук». «Гражданка, вы мешаете нам выходить из-за — улыбнулся батя. «Не загораживайте выход». «Фу, ну вот ты всегда так», — фыркнула маман. «Даже помечтать нельзя». «Отдыхать потом будем», — ответил я, — «когда дело сделаем». «Вот». «Все верно, сын говорит», — ответил батя. «Как там говорят?» «Сделал дело, гуляй смело». «Куда гуляй?» — Спросила Кулыч, услышав наш разговор. «Да куда угодно», — ухмыльнулся я. «Хоть даже в бордель». «Ну да, бордель», — мечтательно ответил Акулыч. «Кто о чем, а наша о бабах», — засмеялся батя. «Так, я подошел к Акулоиду. Времени осталось немного. Ты будешь дежурить рядом с берегом. Я подам сигнал». «Понял, шеф». Охотно кивнул Акулоид и сбросил себе одежду, оставаясь в плавках. Нырнул разбегав набегающую волну. Его Акулий гребень замелькал на поверхности, затем исчезнув под водой. Так, Кузьма накинул камуфляж, и теперь его хрен отличишь от раздевалки неподалеку. Еще одна раздевалка прибавилась на пляже, только выстреливающая челюстями. Рэмбо перелетел на ближайшую сосну неподалеку. Регина у меня в рюкзаке, там же нейтрализатор. Батя с маман напомнили об артефакте невидимости. Они и настояли, чтобы я на себя его напялил. Если так им будет спокойнее, почему бы и нет. Но мне, если честно, нахрен не сдался. Не собираюсь ни от кого убегать, а уж тем более прятаться. Николай с родителями отплыли на военном крейсере в сторону. Наступила томительная пауза. Я ждал появления разлома, выбрав удобную позицию, в тридцати метрах от места выхода тварей. Достал нейтрализатор, проверил и направил его в нужную сторону, в воду почти у берега. Хрррррр… Я увидел через прозрачную воду, как на дне раздалась в стороны трещина, выбивая красное испарение. Я уже нажал на курки и принялся ждать. Время было на моей стороне. Пять секунд, и артефакт выстрелил волной энергии. Да так мощно, что я почувствовал отдачу. Разлом накрыла пленкой, и он тут же начал стягиваться обратно. Неужели так все просто? А нет, не просто. Секунда, всего секунда прошла, а за это время от закрывающегося разлома отошла еще одна трещина. Она мгновенно рассекла пляж пополам, из нее выплеснулась фиолетовая жижа, которая быстро испарилась и впиталась в песок. Кажется, я понял, что сейчас будет происходить, и мне стало не по себе. Мелкие рачки, железообразные медузы, мелкие безвредные насекомые мгновенно мутировали в здоровенных, очень опасных монстров. «Еще секунда, и передо мной выросла темная гора. Я поднял голову, посмотрев на огромного черного таракана, который встал на уродливые задние лапы и противно застрекотал. Да, к этому я не был готов». Я создал вокруг себя водяной купол, чтобы спокойно раздать команды питомцам, но сбоку выросла медуза раза в три выше меня и обрушила один из железообразных отростков, разбивая мою защиту. Я упал на спину. Ах, вот значит как. Ну ладно, уговорили, будем импровизировать. Моим питомцам не привыкать.